Ривс говорит это с напускной небрежностью. «Ребята приходили в лес выпить или покурить марихуану. И что потом?» «Вы что имеете в виду?» — повторяет он. «Ребята игнорировали запреты?» «Такое бывало». «И что они тогда делали?» «Ничего. Проходили за знаки». «А вы что делали?» «Ничего». «Ничего?» Возможно, говорили им, что они нарушают право частной собственности. «Возможно?» – спрашиваю я. «Или говорили?» «Иногда, думаю, говорили». «А как именно вы это делали?» «Что вы имеете в виду?» – снова повторяет он. «Просветите меня. Парень прошел за знак. Что вы предпринимали в таком случае?» «Почему вы спрашиваете?» Я подпускаю в голос немного резкости. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Мы выпроваживали незваного гостя? Напоминали, что он нарушает право частной собственности. — А кто ему напоминал? — уточняю я. — Не понимаю. — Вы лично напоминали? — Нет. — Нет, конечно. — Тогда кто? — Один из охранников. — Они охраняли лес? — Что? Знаки начинались в ядрах пятидесяти от вашей ограды. Энди Ривс размышляет. Нет, охранники так далеко не уходили. Им поручали охранять периметр. Значит, вы, возможно, не видели нарушителя, пока он не подходил к ограде? Я не понимаю, какое это имеет отношение? Как вы обнаруживали нарушителя? Спрашиваю я, заходя с другой стороны. Полагались... На зрение охранника, или у вас стояли камеры? Думаю, у нас было несколько. Думаете, вы не помните? Я испытываю его терпение. Делаю это не без умысла. Рифс начинает постукивать ногтем по столешнице. Я обращаю внимание, ноготь длинный. Потом Рифс сияет зубастой улыбкой и снова сипловато произносит, Я больше не собираюсь терпеть вашу наглость. Да, прошу прощения. Я наклоняю голову. Позвольте мне спросить у вас вот что. Почему на территории Министерства сельского хозяйства, показывая кавычки обеими руками, цитирую я, в офисном комплексе ночью приземлялись вертолеты-невидимки Блэх... Хок. Бросай микрофон, как могла бы сказать одна из моих крестных дочерей. Примечание. Реперский жест... Говорящий «У меня все». Конец примечания. Этого Энди Ривс не ожидал. Челюсть у него отвисает, хотя и ненадолго. Взгляд становится жестким. Широкая улыбка сменяется гримасой. Рот стиснут, как у рептилии. — Я понятия не имею, о чем вы говорите, Сипитон. Я стараюсь переглядеть его, Но у него с визуальным контактом нет проблем. Мне это не нравится. Мы все считаем, что визуальный контакт это здорово, это знак честности, но, как в большинстве других случаев, его избыточность указывает на конфликт. Это было пятнадцать лет назад, Ривс. Он не сводит с меня взгляда. Меня не волнует, чем вы там занимались. Я стараюсь, чтобы в моем голосе не появилось умоляющих ноток. Мне просто нужно знать, что случилось с моим братом. Точно та же громкость, точно та же модуляция, точно те же слова. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Моего брата звали Лео Дюма. Рив сделает вид, что вспоминает, пытается вытащить это имя из своего банка памяти. Его сбил поезд. Вместе с ним погибла девушка по имени Даяна Стайлс. А. Дочь Оги. Энди Ривз покачивает головой, как это делают люди, говорящие это трагедии. Ваш брат был тем молодым человеком, который погиб вместе с ней? Он знает это. Я знаю это. Он знает, что я знаю. Сочувствую. Снисходительность стекает с его голоса, как кленовый сироп со стопки блинчиков. Делает он это, конечно, намеренно. Наносит мне ответный удар. Я уже вам сказал. Мне все равно, чем вы там занимались на базе. Делаю я новую попытку. Так что, если вы хотите, чтобы я перестал копать, вам нужно только сказать мне правду. Если только... Если только что... Если только вы не убили моего брата, — отвечаю я, — Ривс не заглатывает эту наживку. Он вместо этого демонстративно смотрит на часы, потом переводит взгляд на стариков, начинающих собираться у рояля. Перерыв окончен. Он встает. — Прежде чем вы уйдете, — говорю я, — достаю телефон. Видео уже выставлено на то место, когда впервые появляется вертолет. Я нажимаю кнопку воспроизвести и показываю Ривзу экран. Теперь даже автозагар сходит с его лица. Я не знаю, что это такое, произносит он, но голос выдает его. Наверняка знаете. Это Блэк Хок Сикорского. Вертолет-невидимка пролетающие над тем, что вы называете офисным комплексом Министерства сельского хозяйства. Если посмотрите еще несколько секунд, то увидите, как вертолет садится. А потом увидите человека в оранжевой тюремной робе. Он выпрыгивает из вертолета. Это некоторое преувеличение. Увидеть можно только оранжевую точку. Но последний штрих обычно всегда работает. Вы не сможете доказать. Несомненно, смогу. Там есть временной маркер. Здание и ландшафт легко узнаваемые. Звук у меня выключен, но все это комментируется вслух. Еще одно преувеличение. Тинейджеры, которые сделали эту запись, точно говорят, где находятся и что видят. Его сердитый взгляд вновь устремляется на меня. И еще одно говорю я. Что? На записи звучат голоса троих ребят. Все трое умерли при таинственных обстоятельствах. Один из стариков кричит. «Эй, Энди! Могу я заказать?» ливин он а прайер!» «Ненавижу Мадонну!» — ворчит другой. Между стариками начинается перепалка. «У Мадонны лайк а прайер!» — недоумок. «Левин Ан это Бон bon «Ты кого назвал недоумком?» Энди Ривс игнорирует их. Он поворачивается ко мне. Прежняя маска исчезает с его лица. Голос становится еще более сиплым. «Это единственная копия пленки?» «Да», — отвечаю я, не сводя с него бесстрастного взгляда.